Глава вторая. Секретно. Для сотрудников охранной полиции, полевой жандармерии и полевых комендатур. Согласно полученной информации, все русские паспорта серии ПКТ с приблизительным номером 68530А фальшивые и являются документами прикрытия для коммунистических агентов. Начальник Абберштелле. Подпись неразборчива. Адский хомячизм, вот как это называется. Определение пришло мне в голову после взгляда на длиннющую колонну тяжело нагруженных людей, уходящих в лес. На обе трофейные подводы стволов накидали столько, что лошадки их еле тащат. Приходится бойцам помогать, подталкивать. Бывшие пленные впряглись даже в найденный на складе орудийный передок, заставленный сейчас патронными ящиками. Что-то мы, конечно, на складе оставили, но основную массу товара вывезли. Машины нагрузили так, что я опасался, что рессоры выгнет в обратную сторону. А к «Опелю» еще и прицеп прикрепили. У немцев он как передвижная оружейная мастерская функционировал, но мы в него ящики с патронами засунули и несколько пулеметов. Чернявский был так доволен, что оружие появилось, что фермеру пришлось его даже уговаривать не рваться в бой прямо сейчас, а повременить до того момента, как спрячем оружие и более-менее рассортируем добычу. Себе мы отжали в основном патроны, гранаты со взрывателями Ковешникова и один ДШК без станка и с погнутой мушкой. Как сказал бродяга, — Вот зачетная ковырялка для бронированных меринов. На вопрос Несвидова о станке Саша с такой же непринужденностью ответил. — В крайнем случае, если ничего не придумаем, просто к дереву примотаем и будем одиночными стрелять. Все равно лента у нас одна. Оружие спрятали в лесу, разделив на несколько отдельных нычек. Нам оно, конечно, без надобности. но командир порекомендовал военюристу не жадничать и делиться информацией о закладках со встреченными по дороге окруженцами. «Вы к фронту прорываетесь, а кто-то может решить партизанские действия, как капитан Екифоров, продолжить». Он кивнул в сторону теперь уже бывшего помощника Чернявского, который с десятком своих людей копался в куче снаряжения. сейчас шестьдесят человек останется завтра тридцать так до фронта никто и не дойдет недовольно буркнул военный юрист андрей николаевич они не к бабке на печку забились возразил ему фермер сражаться будут не хуже прочих было бы желание а как мы научим и зайцев согласен с вашими союзничать так что не переживайте и добавил Вы от нас, они от вас. К тому же, в отличие от людей из вашего отряда, у них с документами не очень. Чернявский поморщился. С документами у него самого было, что и говорить, не очень. В конторе лагеря, несмотря на его временность, обнаружились аккуратные папки с личными делами на всех заключенных, имевших на момент пленения документы. В папках было все. Красноармейские командирские книжки, у кого они были, партийные комсомольские билеты и даже награды. Но воен-юрист, как и еще некоторые командиры и политработники, свои документы потерял. Вот и пришлось бродяге на пару с зельцем быстренько этих бездомных, беспаспортных, безработных прокачать на косвенных. «Товарищ майор госбезопасности!» «Сколько нам немцев на себя отвлекать?» Уходя от неприятной темы, спросил прокурор. И Саша, отбросив жаманство и неуместную скромность, ответил. «Чем больше, тем лучше. Но максимум того, о чем я могу попросить, два дня. Мы постараемся. Все лучше в бою погибнуть, а не за колючей тихо в грязи умирать». и, поправив трофейную кобру с Вальтером, пошел к своим бойцам. Подхватив из коляски мотоцикла немецкий ранец, я в два шага догнал Чернявского. — Товарищ воен юрист Андрей Николаевич, подождите секундочку. — Да, товарищ старший лейтенант, он повернулся ко мне. — Вот, вам, от меня лично. Я протянул ему ранец. там всякие командирские мелочи карандаши два компаса нож хороший в общем сами разберетесь и удачи вам и козырнув я быстро пошел прочь во время всей этой кровавой вакханалии я обратил внимание насколько у меня изменились после пребывания в плену психологические реакции на некоторые вещи немцев Я убивал с какой-то холодной отстраненностью, совершенно не воспринимая их как людей. В первый раз я заметил это, когда, подойдя на улице одной из деревень к немецкому ефрейтору, командиру патруля, спокойно попросил у него спички, а потом вогнал нож ему в сердце. Вытирая клинок от траву, я понял, что мне все равно, есть ли у него семья, как его зовут и о чем он думал. А после захвата склада проблема встала передо мной уже со всей ясностью. Слегка испугавшись самого себя, вечером того же дня я подсел к командиру. «Саш, мне страшно». «Что такое?» «Я убил». Раньше мы все старались избегать этого слова, заменяя его разнообразными эвфемизмами – а теперь оно вылетело само собой. Семерых, а мне все равно. Ножом и голыми руками, а ни кошмары, ни сняться, ни вливать не тянет. А чего хочется? Да чтобы все это поскорее кончилось. Что все? — уточнил он. Да все. Немцы, наши, война. Мы же врем постоянно. Изображаем из себя героев, трепыхаемся, «А кому это нужно? Мы их тут бьем, бьем, а там...» Я махнул рукой куда-то на восток. «Какой-нибудь мудак с ромбами сейчас два корпуса в окружении бросил». «Тише ты, не кричи так!» — спокойно ответил Александр. «Вот ромбы получишь, будешь о корпусах думать. А пока наше дело солдатское — немцев резать и живыми при этом оставаться. Понял?» И он внезапно сильно стиснул мое плечо. А что не чувствуешь ничего по отношению к немцам? Это даже хорошо. Это ты так откровище защищаешься. Уважаю.